Одна капля крови. 1 То были 14 лет кромешного ада, но едва ли она полностью сознавала это. Большую часть тех лет она просуществовала в глубокой дреме, походившей на летаргический сон, и не раз ловила себя на ощущение, что все, что с ней происходит, не наяву, а во сне, что в конце концов она проснется, зевая и потягиваясь так же красиво, как Белоснежка в ожившем мультфильме Уолта Диснея. Чаще всего эта мысль приходила к ней после того, как он избивал ее так сильно, что ей приходилось отлеживаться в постели. Он делал это три или четыре раза в год. В 1985 году у Энди Яроу, когда он получил официальный выговор на работе, а она выкидыш, это происходило чуть ли не дюжину раз. В сентябрь этого года увенчался ее вторым пребыванием в больнице после очередного приступа ярости Нормана. Она тогда кашляла с кровью. Он держал ее дома три дня, рассчитывая, что это пройдет. Но когда ей стало хуже, объяснил, что говорить. Он всегда объяснял, что она должна сказать. А потом отвез в госпиталь Святой Марии. Он отвез ее туда потому, что бригада скорой забирала ее после выкидыша в главную городскую. Оказалось, что у нее сломано ребро и осколок повредил легкое. Второй раз в течение трех месяцев она рассказала историю про падение с лестницы, не надеясь, что даже студент, присутствовавший при осмотре и лечении, поверит на этот раз. Но никто не задавал никаких скользких вопросов. Они просто подлечили ее и отправили домой. Норман все же понял, что ему повезло, и после этого стал осторожнее. Порой, во время ночной полудремы, в ее мозг странными кометами вырывались какие-то отрывочные образы. Особенно часто это был кулак ее мужа с кровью, засохшей на костяшках пальцев и запачкавший тисненое золото его кольца полицейской академии. Иногда по утрам она словно видела слова с этого кольца «исполнительность», «верность», «готовность к подвигу», вдавленные в ее живот или отпечатанные на одной из грудей. Это напоминало ей голубой штамм фидеей, которым клеймят свиные или говяжьи туши. Food and Drug Administration – Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Она постоянно пребывала на грани забытья. Лежала расслабленная и сонная, когда появлялись эти образы. Потом она видела, как кулак приближается к ней, тут же мгновенно просыпалась. Лежала вся дрожа, надеясь, что он, еще полностью не заснувший, не повернется к ней и не врежет ей в живот или в бедро за то, что она потревожила его. Она окунулась в этот ад, когда ей было 18, и очнулась от такого летаргического сна примерно через месяц после своего 32-го дня рождения, через полжизни. Разбудила ее одна единственная капелька крови, не больше 10 центовой монетки. 2. Она увидела ее, когда стелила постель. Капля, точнее пятнышко, была на простыне с ее стороны, рядом с тем местом, где должна лежать подушка. Вообще-то она могла чуть сдвинуть подушку влево и закрыть пятнышко, которое уже высохло и приобрело противный бордовый цвет. Сдвинуть подушку было просто, и она уже собиралась сделать это. Главным образом потому, что не могла сменить лишь верхнюю простыню. У нее не оставалось больше чистого белого постельного белья, а если бы она заменила белую простыню с пятнышком крови, одной из простыней в цветочек, ей пришлось бы сменить и все остальное белье. Не сделая она этого, у него появился бы повод для недовольства. «Только посмотри», — слышала она его голос, — «даже комплекта постельного белья собрать не можешь, под одеяльник белый, а простыня в цветочек. Господи, ну почему же ты такая лентяйка? Подойди-ка сюда, я поговорю с тобой по душам». Она стояла со своей стороны кровати, освещенная лучами весеннего солнца, Ленивая шлюха, проводящая все дни за уборкой их домика. За один единственный отпечаток пальца в уголке зеркала ванной комнаты он мог ее избить. И приготовлением еды. Стояла, глядя на пятнышко крови на простыне, с таким усталым и преисполненным отвращением выражением лица, что постороннему наблюдателю могло показаться, будто она дебильная. «Я думала, кровь уже перестала течь из носа», — мысленно говорила она себе. Я была уверена, что перестала. Он редко бил ее по лицу, соблюдал осторожность. По лицу бьют пинчук, которых он арестовывал сотнями за свою службу сначала патрульным полицейским, а потом детективом городской полиции. Если ты бьешь свою жену по лицу слишком часто, то очень скоро истории насчет того, что она упала с лестницы или врезалась в дверь ванной комнаты в темноте, или наступила на грабль на заднем дворике, перестают действовать. Люди понимают. Люди болтают. И рано или поздно ты попадаешь в беду, даже если женщина держит свой рот на замке, поскольку давно миновали деньки, когда власти или треклятая общественность не совали бы свой нос в чужие дела. Правда, его характер все это не принимал в расчет. Характер у него был скверный, очень скверный, и порой он срывался. Так случилось и прошлой ночью, когда она принесла ему второй стакан чаю со льдом и нечаянно капнула на его руку. Взмах руки и из ее носа хлынуло, как из прорванной водопроводной трубы, прежде чем он сообразил, что делает. Она увидела выражение отвращения на его лице, когда кровь залила ей рот и подбородок, которая затем сменилась тревогой. Что, если у нее действительно сломан нос? Это означало бы еще одну поездку в больницу. На мгновение ей показалось, что грядет очередное настоящее избиение – одной из тех, после которых она корчится в углу, задыхаясь плача и пытаясь сделать вдох, чтобы ее вырвало. в передник, всегда в передник. В этом доме нужно все делать быстро и беспрекословно. Если не хочешь, разумеется, чтобы тебе свернули шею. такие вот дела. Он испугался возможных неприятностей, принес ей тазик со льдом и отвел в комнату, где она улеглась на диван, прижав пакетик со льдом к переносице, между слезящимися глазами. «Вот куда надо его класть», – сказал он ей, – «если хочешь быстро остановить кровь и избежать опухоли». Разумеется, в этом деле он профессионал, и не опухоль сама по себе его беспокоила. Завтра ей идти на рынок, а распухший нос не прикроешь, как подбитый глаз, парой темных очков. Он отправился доедать ужин, поджаренную молодую картошку с зеленью. Опухоли почти не осталось, как свидетельствовал об этом взгляд в зеркало, брошенный сегодня утром. Перед уходом на работу он тщательно осмотрел ее и удовлетворенно кивнул, прежде чем выпить чашку кофе. А кровотечение прекратилось после 15 минут лежания с ледяным компрессом. Но где-то посреди ночи, пока она спала, одна предательская капелька крови выкатилась из носа и оставила это пятно, означавшее, что ей придется перестилать постель целиком, превозмогая боль в пояснице. Спина у нее в эти дни болела постоянно. Даже осторожные наклоны и повороты вызывали боль. Ее поясница была одной из его излюбленных мишеней. В отличие от того, что он называл мордобоем, бить кое-кого по пояснице безопасно, только если этот кое-кто знает, как держать язык с зубами. Норман обрабатывал ее почки 14 лет, и следы крови, которые она все чаще замечала в своей моче, уже больше не удивляли и даже не тревожили ее. Это, — решила она, — просто еще одна неприятная составная часть брака. Вот и все. И вполне возможно, что у миллионов женщин дела обстоят еще хуже. И тысячи из них живут в этом же городе. Так, во всяком случае, она всегда считала. До сих пор. До сих пор. Она глядела на пятнышко крови, испытывая чувство досады, пульсирующее у нее в голове, и ощущая покалывание каких-то иголочек, которые обычно бывает после пробуждения. С ее стороны кровати стояло небольшое кресло-качалка, которое она мысленно называла про себя «стулом Винни-Пуха». Сейчас она попятилась к нему, не отрывая глаз от пятнышка крови на белой простыне, и уселась в него. Она просидела на стуле Пуха минут пять и, вздрогнув, вскочила. В комнате зазвучал голос, и она не сразу поняла, что голос ее собственный. «Если так будет продолжаться, то скоро он убьет меня», Сказала она, обращаясь к этому кровавому пятнышку, частичке ее самой, которая вытекла из ее носа и умерла на простыне. Ответ на этот вопрос отпечатался в ее сознании, и он был намного страшнее, чем вероятность смерти, которую она высказала вслух. Разве что ему не позволить. Ты подумала об этом? Нельзя ему позволить. Три. Она об этом не думала. Мысль о том, что в один далеко не прекрасный день он врежет ей слишком сильно или по неудачному месту, часто приходила ей в голову, хотя до сих пор она никогда не высказывала ее вслух даже самой себе. Но никогда она не думала о том, что может этому сопротивляться. Ее душа встревожилась, а тело напряглось. Обычно на стуле пуха она только сидела неподвижно, со сложенными на коленях руками, глядя через кровать и дверь в ванную комнату, на собственное отражение в зеркале. Но в этот день она начала раскачиваться, наклоняя кресло вперед и назад резкими движениями. Она должна была покачаться. Ей захотелось взглянуть повнимательнее на свое отражение, хотя нос ее не так уж и беспокоил. «Подойди сюда, родная, я хочу поговорить с тобой по душам». Итак, 14 лет. 168 месяцев с того раза, как он дернул ее за волосы и укусил в плечо, за то что она, по его мнению, слишком сильно хлопнула дверью в спальне, примерно через месяц после их свадьбы. Выкидыш. поврежденная легкое. Страшная вещь, которую он сделал своей теннисной ракеткой. Старые следы на тех частях тела, которые прикрывала одежда. В основном следы от укусов. Норман часто кусался. Поначалу она пыталась убеждать себя, что это любовные укусы. Странно представить, что когда-то она была такой молоденькой и наивной, но, похоже, эти укусы не содержали даже привкуса любви. «Подойди сюда, я хочу поговорить с тобой по душам». Неожиданно она сумела определить это напряжение, охватившее теперь все ее тело. Она испытывала ненависть, ярость, и за пониманием этого пришло удивление. «Уходи отсюда!» – неожиданно сформулировала ее подкорка. «Уходи отсюда прямо сейчас, сию же минуту. Даже не трать время на то, чтобы причесаться. Просто уходи!» «Это невозможно!» – сказала она, раскачиваясь на стуле пуха все быстрее и быстрее. Пятнышко крови на простыне жгло ей глаза. С кресла качалки оно выглядело, как точка под восклицательным знаком. Не хватало лишь вертикальной линии. «Это невозможно. Куда мне идти?» «Куда угодно, где его нет», — вновь прозвучал немой голос из-под корки. «Но ты должна сделать это прямо сейчас, прежде чем...» «Прежде чем что?» Это было несложно додумать. «Прежде чем покорность не закует ее снова в свои кандалы. Частью своего сознания, обжитой, запуганной частью, Она неожиданно поняла, что серьезно обдумывает эту мысль, и отозвалась бы изливым протестом. «Бросить дом, в котором ты прожила 14 лет, дом, где все, что тебе нужно, всегда под рукой, мужа, который хоть и немного вспыльчив и скор на рукоприкладство, но всегда хорошо зарабатывал. Сама эта мысль просто абсурдна. Нужно забыть ее, и немедленно». И она именно так и поступила бы, если бы не то пятнышко крови на простыне одно единственное бордовое пятнышко. «Тогда не смотри на него!» – тревожно крикнула та часть ее мозга, которая считала себя послушной и разумной. «Ради бога, не смотри на это пятнышко, иначе попадешь в беду!» Но она с удивлением обнаружила, что уже не может не смотреть на пятнышко. Ее глаза не отрывались от пятна, она раскачивалась все быстрее. Ее ноги, обутые в белые кроссовки, отталкивались от пола в убыстряющем ритме. Напряжение теперь сосредоточилось главным образом в ее голове, разжигая и воспаляя мозг, и она думала, 14 лет, 14 лет его разговоров со мной по душам, выкидыш, теннисная ракетка, три зуба, один из которых я проглотила, сломанное ребро, тумаки, садины укусы. Прекрати, эта мысль горька, потому что ты все равно никуда не уйдешь. Он просто найдет тебя и вернет обратно. Он отыщет тебя, он полицейский, и розыск людей — его профессия. Это то, чем он постоянно занимается, что он хорошо умеет. 14 лет», — пробормотала она, думая теперь не о прошедших 14, а о следующих. Потому что тот, другой голос из-под корки, был прав. Он не убьет ее, ему можно и не позволить. А на что она станет похожа после еще 14 лет его разговоров с ней по душам? Сможет она наклониться? Останется ли у нее час или хотя бы 15 минут в день, когда свои почки она не будет ощущать раскаленными камнями, захороненными в ее пояснице? А может однажды он ударит ее с такой силой, что оборвет какие-то жизненно важные связи в ее теле, и она больше не сумеет шевельнуть ногой или рукой? Или, может быть, одна сторона ее лица останется парализованной, как у бедной миссис Даймонд, работавшей в круглосуточном магазине у подножия холма. Она так резко вскочила на ноги, что стул пуха ударился спинкой о стену. Несколько секунд она стояла, тяжело дыша, и по-прежнему не отрывая широко раскрытых глаз от бордового пятнышка, а потом направилась к двери, ведущей в комнату. «Куда ты идешь?» Вскрикнула в ее мозгу миссис послушная разумная. Та ее часть, которая, казалось, готова была стать калекой или умереть, только бы не лишаться и дальше привилегии знать, на какой полке в шкафу лежат пакетики с чаем, а под раковиной наготове сухие тряпки. «Куда это ты? Скажи на милость!» Она заглушила этот голос. До сих пор она и понятия не имела, что способна на такое. Взяла со столика у дивана свою сумочку и пошла через комнату к входной двери. Комната неожиданно показалась очень большой, а путь страшно долгим. Я должна сделать этот шаг, не думая о следующем. Если я стану думать хотя бы на шаг вперед, я потеряю неожиданно появившуюся уверенность в себе. На самом деле она не воспринимала всерьез своей решимости. С одной стороны, то, что она ощущала, было похоже на галлюцинацию. «Разумеется, она не может так вот просто покинуть свой дом и разорвать брак, подчиняясь минутной прихоти, верно? Должно быть, это просто сон, не так ли?» Было тут еще кое-что. Не думать о будущем стало для нее вполне привычно, после того, как он избил ее, как собаку, захлопанья дверью. «Ну, ты все равно не можешь идти в таком виде, даже если доберешься до конца квартала, когда у тебя кончится запал», подсказала послушная разумная. По крайней мере, смени эти джинсы, в которых видно, как здорово раздалась твоя задница. И хотя бы пару раз проведи расческой по волосам. Она остановилась и на мгновение была близка к тому, чтобы отказаться от всей этой затеи еще до того, как добралась до выхода из дома. Потом она догадалась, что представлял собой этот совет. Отчаянная уловка, чтобы удержать ее дома. И довольно хитрая чтобы сменить джинсы на юбку или уложить волосы, а потом заколоть их заколкой. У молодой женщины уйдет достаточно много времени, за которое ее решимость угаснет. Для чего переодеваться? Для того, чтобы снова смириться, разумеется. Ее одолеют сомнения, когда она станет застегивать молнию на боку юбки. А к тому времени, когда заколит расческой волосы, она решит, что на нее просто-напросто накатил приступ истерии, быстро проходящее состояние своего рода наркотического опьянения, которое, вероятно, связано с ее месячными. И когда это состояние пройдет, она вернется в спальню и сменит простыни. — Нет, — пробормотала она, — я не сделаю этого, не сделаю, — Но, взявшись одной рукой за дверную ручку, она снова остановилась. «К ней возвращается разум!» — вскричала послушная разумная, голосом, в котором прозвучали облегчения, ликования и... Возможно ли такое? Легкое разочарование. «Аллилуйя! К девчонке возвращается разум! Лучше поздно, чем никогда!» облегчение и ликование внутреннего голоса сменилось немым ужасом, когда она торопливо подошла к полке над газовым камином, который Норман установил два года назад. Того, что она искала, скорее всего, там не окажется. Он, как правило, оставлял это там лишь в конце месяца, чтобы не скушать себя, как он говорил, но проверить не мешало. И она знала его цифровой код, номер их телефона с переставленными первой и последней цифрами. Вот это уже совсем зря, завопила послушная и разумная. Если ты возьмешь хоть что-то, принадлежащее ему, у тебя будут большие неприятности, и ты знаешь это. Так или иначе, ее здесь не окажется, пробормотала она. Но карточка лежала там. Ярко-зеленая кредитная карточка коммерческого банка ATM с выведенной на ней их фамилией. Не бери это, не вздумай, не смей. Но она посмела. Все, что ей нужно было сделать, это мысленно представить себе то пятнышко крови. Кроме того, карточка была не только его, но и ее. Разве это не подразумевает брачный обет и союз? Только дело тут совсем не в деньгах, вовсе нет. Нужно было заставить замолчать послушную разумную, превратить рывок к свободе из мысленного выбора в поступок. Какая-то частью знала, что не сделая она этого, первый перекресток станет последней точкой, до которой она доберется. Весь зыбкий образ будущего возникнет перед ней, как туманный пейзаж, и она повернется и, опустив голову, побредет домой, торопясь перестелить постель, чтобы еще до полудня успеть вымыть пол внизу и... Как неудивительно теперь об этом подумать, первое, что она решила сегодня сделать, проснувшись утром, это было мытье пола. Не обращая внимания на протесты послушной разумной, она взяла кредит к АТМ с каминной полки, бросила ее в сумочку и устремилась к выходу. «Не делай этого!» — взвыл голос миссис послушной разумной. «Ох, Рози, он не просто изобьет тебя за это, он доведет тебя до больницы, может быть, даже убьет. Ты что, не понимаешь?» Она полагала, что понимает но все равно продолжала идти, опустив голову и выдвинув плечи вперед, как человек, шагающий против сильного ветра. Возможно, он и сделал бы все это, но ему придется сначала отыскать ее. На этот раз, когда ее рука обхватила дверную ручку, пауза не последовала. Она повернула ее, открыла дверь и вышла наружу. Стоял прекрасный солнечный день середины апреля. На ветках деревьев начали набухать почки. Ее тень легла на крыльцо и бледную молодую травку, словно резкая угловатая фигура, вырезанная из черного пергамента острыми ножницами. Она постояла, глубоко вдыхая волшебный весенний воздух, чувствуя запах пробуждающейся земли. «Весь мир просыпается», — подумала она. «Не только я». Мужчина в спортивном костюме пробегал мимо по тротуару, когда она закрывала за собой дверь. Он помахал ей рукой, и она махнула ему в ответ. Потом она прислушалась к внутреннему голосу. Не станет ли он снова протестовать? Но этот голос молчал. Возможно, его заставила замолчать экспроприация кредитки ATM, которую она совершила. А может, его убаюкала прелесть этого апрельского утра. «Я иду», – пробормотала она. «Я правда, правда иду». Но она постояла там еще мгновение, как зверь, которого так долго держали в клетке, что он не может сразу поверить в свободу даже когда дверь клетки открылась. Она потянулась назад и дотронулась до ручки двери. Двери, которая вела в дом бывшей ее клеткой. «Больше не будет», – прошептала она, сунула сумочку под мышку и сделала первые шаги в туман, за которым скрывалось ее будущее.